Глава 21. Дверь в нашу с Максом квартиру оказалась предусмотрительно заперта на задвижку. Повертев ключом в замочной скважине, я позвонила и услышала. «Кто там?» «Открывай, Рокси», — приказала я. «Плохая примета, пускать ночью незнакомых», — раздалось в ответ. «С этим утверждением не поспоришь». «Рокси, это я». «Кто?» «Твоя хозяйка». «Не обманешь!» – торжественно заявила домработница. «Она черная, волосы длинные. Плохая примета на пиковую даму походить. Но если от рождения ты такая, то ничего. Так в книге сказано. А где родинка над губой?» Я заскрипела зубами. Совсем забыла. Я сняла кудри, стерла отметину на лице и превратилась из Елены Кротовой в лампу Романову. «Есть такие фокусники». – обещала Роксана. «Звонят по телефону, прикидываются родственниками, просят им денег дать. Бросишь рублики на чужую мобилу, забудь о них». Плохая примета мошенникам материальную помощь оказывать. «Я калачу в дверь, а не беспокою тебя по сотовому», – решила я урезонить Рокси. «Не лает, не кусает, а в дом не пускает», – спросил сзади голос Макса. «Известная загадка. Но в нашем случае ответ на нее нестандартный». Это не замок, а тетя Рокси. Эй, грозная охрана, отпирай, барин приехал. Сейчас он разгневается и на конюшню отправит. Домработница послушно загремела за совами. Спустя 10 минут, еще раз уже в образе лампы, познакомившись с Рокси, я заглянула на кухню и обнаружила кастрюльку с тем же содержимым, что и вчера. Вода, а в ней по паре кусочков сырой морковки с картошкой плюс крохотная луковка. Где ужин? Закричала я. На плите, прозвучало в ответ. Мое терпение лопнуло. Рокси, это нельзя есть! Дом работница торжественной поступью вошла в столовую. Вы не любите вегетарианский суп? Мясо вредно. Курицу выращивают при помощи гормонов. Кролик слишком симпатичный. Его жаль тушить. В пустой воде плавают сырые овощи возмутилась я. «И их там очень мало». «Правильно», с достоинством кивнула Рокси. «Нельзя варить морковку, капусту, свеклу. Нужно положить их в бульон и ждать, пока они сами дойдут, без огня». «Без огня?» переспросила я. «Естественно», с превосходством подтвердила Рокси. «Нагрев разрушает ауру». Я сделала пару дыхательных упражнений и вежливо сказала. «Роксана». Тебе все же придется готовить еду, в смысле варить, жарить, запекать. То есть убивать все живое, — насупилась домработница. И именно так, — отчеканила я. Еще нужно покупать продукты, а то в холодильнике мышь повесилась. «Боже! — закричала Роксана. — Господи!» Не успела я вздрогнуть, как она с ловкостью молодой кошки схватила только что закипевший чайник, распахнула холодильник выплеснула в него кипяток и перекрестилась. «И зачем это?» — только и сумела спросить я. «Мыши не имеют права там вешаться», — прошептала Рокси. «Они опасны, разносят чуму и понос». Я замерла, не зная, как на это реагировать. Интересно, что плохого сделал Макс, уехавший в Лондон Аси Нифантовой? За что она подсунула ему вместо прислуги это чучело? И что делать мне?» приказать Роксане собрать вещи и уходить? Но у нее нет в Москве дома, она окажется на улице. Сейчас ночь, теплая июльская, но все равно ночь. А еще моя мамочка частенько повторяла, никогда не судя о человеке по первому впечатлению, вероятно, он стесняется. Кое-кто от смущения становится наглым или глупым. Каждому надо дать второй шанс, а порой и третий, чтобы понять, кто перед тобой. Я схватила тряпку, промокнула воду, вылившуюся из холодильника на пол, и сказала притихшей Роксане, «Тебе нужны работа и жилье?» «Очень», призналась она, «Иначе я умру от холода и голода». «А у меня сейчас не хватает времени на ведение домашнего хозяйства», продолжала я, «из нас получится отличный тандем. Но давай заключим соглашение. Я хозяйка, а ты меня слушаешься» с этой секунды никаких разговоров о приметах. Я в них не верю. Буду составлять список дел и класть его на стол. Выполнишь, отдыхай. Не выполнишь, я урезаю тебе зарплату. Справедливо? Нет. Замотала головой Рокси. Нечестно. У вас одни права, а у меня обязанности. Ничего не поделаешь, развела я руками. Тебе придется смириться. Впрочем, можешь отказаться от места. Лучше я останусь. Быстро приняла решение Роксана. «Отлично», — одобрила я. «И последнее. Ты со мной не споришь. Если тебе велено пожарить на ужин полотенце с луком, беспрекословно принимаешься за стрипню. «С ума сойти», — подскочила домработница. «И вы съедите тряпку». «Все. Лишних вопросов ты тоже не задаешь», — объявила я. «Спокойной ночи». Роксана метнулась в коридор, а я села писать перечень дел на завтра. В детстве, читая книгу «Хижина дяди Тома», я обливалась слезами над судьбами несчастных черных рабов, которыми командовали властные белые хозяева. И вот сейчас мне в голову неожиданно пришла мысль, что если дядя Том был похож на Рокси? Вдруг злобные владельцы всего-то хотели заставить слугу выполнять положенную работу. Я положила список на видное место, и придавила его сахарницей. Однако, как меняется менталитет человека в зависимости от того, с какой стороны баррикады он находится? Неделю назад я целиком и полностью поддерживала дядю Тома, а сегодня одобряю его мучителей. «Полотенце надо обязательно жарить с луком?» – спросил тихий голос. Я вздрогнула. Рокси вернулась в кухню и, судя по вопросу, хочет шуткой сгладить конфликт. «Нет, можно сдобрить его морковкой», — улыбнулась я. «Или кабачками». Роксана кивнула. «Раз у нас с вами дружеские отношения, открою тайну». «Максим спал с Еленой, женщиной, которая здесь гостила. Не оставляйте мужа наедине с бабами, даже близкими родственницами. Это плохая примета». «Спасибо, Рокси», — нежно ответила я. «Непременно приму к сведению». «Вы ему не устроите, промыв мозгов?» С явной надеждой на вселенский скандал поинтересовалась ябеда. «Нет». «Безо всякой агрессии», — сказала я. «Никогда не верю сплетням». «Кто что и как сказал про Макса меня не волнует?» «И больше не делись со мной секретами, храни их при себе». «Супруга необходимо дрессировать», — завела Рокси, но я встала и быстро ушла в спальню. «Будем считать, что для домработницы настало время третьего шанса. Два она уже использовала, и я пока не увидела в ней человека, с которым хочу общаться каждый день». В семь Макс умчался в офис, а я пошла принимать душ, налила шампунь на голову, ощутила легкий сквозняк и услышала голос Рокси. «К вам пришли». «Кто?» – отплевываясь от пены, крикнула я. «Не знаю». Завопила в ответ Рокси. «Тетка в шубе!» Странно увидеть в июле месяце ранним жарким утром женщину в манто. Я спешно смыла пену и завернулась в халат и пошла в гостиную. Роксана ничего не перепутала. По комнате вышагивала маленькая фигура, облаченная в мохнатую шубейку с капюшоном. На всякий случай я ущипнула себя за руку, почувствовала боль и громко воскликнула. «Кто вы?» дама обернулась. «Олег!» — подскочила я. «Что случилось?» Вайнштейн сдернул с головы капюшон. «Тошно мне. Поехал в клуб, прогудел всю ночь, совсем плохо стало. Все бабы-гадюки». «Ты пришел в пол восьмого утра, чтобы поделиться с гениальным открытием!» — разозлилась я. Вайнштейн забегал по гостиной. Он напоминал короля из мультика про бременских музыкантов слишком длинный подол шубы волочился за бизнесменом на наподобие мантии. «Я мучился всю ночь», тараторил он. «Разбудил в шесть хозяина бутика. Купил эту хрень и приехал. Знаешь, кто это?» Олег сдернул с плеч меховое пальто и начал интенсивно его трясти. «Норка», предположила я. «Фу, дешевка», скривился незваный гость. «Еще про нутрию вспомни». «Ну, извини, я не разбираюсь в пушнине» вздохнула я. «А зачем тебе доха в июле? Или решил заранее купить? В сезон скидок?» Олег вытянул руки. «Это шибобль». «Ну, каково, а? Настоящий шибобль». «Кто?» — хихикнула я. «Ни разу не слышала. Где он обитает? В шибобляндии?» «Дурочка!» — ласково зажурчал Вайнштейн. «Это уникальное изделие, единственное в мире. Мать у него шиншила. «Отец — Баргузинский Соболь, а бабушка — Тигр Бо». «Тигр Бо?» — переспросила я. «Не перебивай», — топнул красным ботинком Вайнштейн. «Шиншила, Соболь, Тигр Бо. Получился Шибоболь. «Тогда уж Шинсатибо. – не согласилась я. «Шибоболей во всем мире сорок штук», — продолжал Олег. «Половина на это манто пошла. Оно стоит полмиллиона долларов». «Обрати внимание на пуговицы. Они из изумрудов». «Прикольно», — промямлила я. «Лучше держать этот эксклюзив в холодильнике при правильной температуре и под охраной». «Это тебе от меня», — громогласно заявил Олег. «Надевай». «Матерь Божья!» — ахнула подслушивавшая под дверью Рокси. «Ну и деньжище! Можно дом купить». Вейнштейн встряхнул манто, и попытался набросить его мне на плечи. С быстротой, которой позавидует юная обезьянка, я увернулась от обновки. «Спасибо, не ношу шубы». «Почему?» – поразился Олег. – Не люблю. Коротко сообщила я. «Шибобль, ты поняла? Офигенно дорогой!» – закричал Вайнштейн. – Ты за подарок будешь со мной везде ходить. Месяца два-три, а там увидим. Я с трудом сдержала смех. «Шуба в обмен на мою любовь и нежность? Это не какая-нибудь занюханная норка». Тоном купца завел Олег. «Эксклюзив». «Но почему ты выбрал меня?» Удивилась я. «Поищи себе юную леди. К тому же есть маленькая проблема. Я замужем. Свадьбу не предлагаю». Деловито уточнил Вайнштейн. «Мы только весело проведем время». «Нет», — отрезала я. Езжай домой, ты пьян. Трезвее всех, заявил Олег. Ну, хороший бобль. Я поморщилась. Вайнштейн швырнул шубу на пол. Не желаешь носить? Сделай из нее ковер. Я отпихнула доху ногой. Гран-мерси. Терпеть не могу, паласы. Олег носком ботинка вернул шубейку на прежнее место. Хватай, пока предлагают. Уноси, велела я. Отфутболивая монток олигарху. У меня аллергия на шибоболей. Если вам эта красота не нужна, отдайте ее мне, пропищала из коридора Рокси. Не возьмешь? С угрозой спросил Олег. Жаме демови, заявила я и удивилась. Примечание. Жаме демови. Никогда в моей жизни. Испорченный французский. Конец примечания из каких глубин памяти выплыло сие французское выражение. «Моя мама может быть довольна. Ее воспитание наконец-то пригодилось. Не зря маленькая Фросенька тосковала над учебниками». «Поехали ко мне!» заверещал Олег. «Не хочешь шубу, подарю машину!» Я распахнула дверь, вышвырнула манто в прихожую и велела «Проваливай!» «Гонишь?» покраснел Вайнштейн. «Точно!» кивнула я. «Шубу оставь себе», — гордо заявил Олег. «С ума сошел», — разозлилась я. «Уноси». Минут пять мы перекидывались шебоболем. «Дура», — вопил Олег. Юшила шила сама Елена Ермак. Лично, своими руками. Знаешь, кто она такая? Модельер с мировым именем. Шуба от Елены Ермак — это как Юрий Гагарин. Ее вещи весь Голливуд носит. Уитни Хьюстон от нее тащится». Сравнение меня удивило, я замерла с мехами в руках. «При чем тут первый космонавт?» «Он единственный, да?» Вытер вспотевший лоб Олег. «И шуба тоже. Вот и забирай ее!» Не сдалась я. «Не могу», — сказал Олег. «Мне стало интересно». «Почему?» «Охрана в джепе сидит», — грустно сказал бизнесмен. «Если вернусь с в миг поймут. Ты мне отказала». «Оставь ее себе». «Не собираюсь», — заорала я. «Можешь мне пол Европы подарить не возьму. Я люблю Макса». «Тише, тише», — попросил Олег. «Не тренди. «Я просто скажу парням, что у нас все случилось. Для имиджа, окей?» «Тебе шуба, мне репутация. Иначе слух пойдет. Вайнштейн с бабой не справился». Мы поспорили еще некоторое время, потом я сгребла шубу. «Ладно, беру, только уйди». «Молодец!» – обрадовался Олег. «Договорились?» Вейнштейн убежал. Я с шубой в охапке понеслась на лоджию. «Правильно!» – заскрипела вслед Роксана. «И мужу не изменила, и манто получила. Очень хозяйственно!» Я выскочила на балкон, перевесилась через перила и закричала. «Витя! Андрюша!» Шкафоподобные парни, стоявшие у джипа, задрали головы. «Держите!» – завопила я и швырнула шубу. Монто полетело вниз, напоминая диковинную птицу. Я вернулась в квартиру и пошла в столовую. «Полмиллиона в валюте!» – причитала Роксана. «Если вам не нужно, бедным отдайте! Лично мне! Я спасибо скажу!» Слава богу, в этот момент затрезвонил сотовый, и муж велел мне спешно ехать в офис. В кабинете, кроме Макса, сидел еще и Вадим. Ковальский при виде меня скорчил такую гадкую ухмылку, что мне захотелось вылить ему за шиворот бутылку минералки. Желание было почти нестерпимым. Я сцепила пальцы рук в замок и выпалила. Я хотела отправиться в клинику Баринова пообщаться с Алиной, но пришлось менять планы и мчаться сюда. Что случилось? Сурово! Не замедлил с оценкой моего выступления Ковальский. «Здравствуй, Лампа. Сегодня мы еще не виделись. Макс, она в вашей паре строгая госпожа?» «Садись, дорогая», — нежно попросил Макс. «Тут куча информации, которую тебе нужно знать. Начинай, Вадик». Ковальский стер с физиономии мерзкую ухмылку. «Я прошерстил гору инфы. Женских трупов, таких, что нам подходят, не обнаружил. Но это не значит, что их нет. Вероятно, просто не нашли». «Ценное сообщение» фыркнула я. Стоило ради него нестись сюда со всех колес. Настоящая блондинка. Не остался в долгу Вадим. Не дослушала до конца и сделала вывод. Брейк, ребята, приказал Макс. Подеретесь после работы. Ковальский, говори. Зато нашлись дети, спокойно продолжал эксперт. Шесть лет назад, 15 июля, пропала Ванда Плес. Девочка не вернулась из школы. Вот ее фото. Передо мной на столе оказался снимок светловолосой, голубоглазой, улыбающейся малышки. «На момент исчезновения ребенку исполнилось 9 лет», – рассказывал Ковальский. «Она из хорошей семьи. Отец – полковник, мать – врач. Ванду любили, баловали, учили, воспитывали. Школа, которую посещала девочка, находится во дворе ее дома. В час дня она покинула учебное заведение, идти ей до подъезда 3 минуты было светло. «Эй, постой!» — воскликнула я. «Какие занятия 15 июля? Летние каникулы в разгаре!» Вадим вздернул уголок рта. «Ванда посещала гимназию американского типа, там другие порядки. Дети отдыхают летом в августе, зато у них месяц зимой, столько же весной и еще всякие там дни благодарения матери звездно флага. Понятно, дальше», — попросил Макс. В час? Плес ушла из школы, — повторил Вадим. — И все. Больше ее не видели. Через два дня одежда девочки и ранец были найдены неподалеку от родного подъезда. Все покрывало запекшаяся кровь. Мать Ванды в тот же день выбросилась из окна. Отец умер от инфаркта через месяц. Через два года исчезла Таня Косых. Ковальский выложил на столешницу еще одну фотографию. «Блондиночка с голубыми глазами», — выдохнула я. «Тот же тип, что и Ванда». «И внимание! Косыха исчезла 15 июля», — поднял указательный палец Вадим. Правда, с ней вышла другая история. Татьяна отличалась склонностью к бродяжничеству. С пяти лет уходила из дома. Мать девочки-алкоголичка зарабатывала на жизнь проституцией. «Такая мамаша не поднимет шум по поводу исчезновения ребенка» сказала я. «Не стану спорить», — вполне дружелюбно согласился Вадим. Но у косых была соседка Антонина Лязгина. Она кормила девочку, жалела. Антонина не видела ребенка с 15 июля и помчалась в милицию, когда нашла на лестничной клетке возле своей двери одежду Тани всю в крови. Все покрывало кровь. Девочка пропала без следа. Ее мать вскоре допилась до смерти. Лязгина вышла замуж за итальянца и уехала в Неаполь. Да, забыл сказать. Тане на момент пропажи исполнилось 9 лет. Прошло еще 2 года. И 15 июля исчезла Ваня Реутова. Я опешила. «Мальчик?»